Энциклика, Энциклика, папское послание, латинский. Был день, когда Господний правды молот Громил, дробил ветхозаветный храм И собственным мечом своим заколот В нем издыхал первосвященник сам. Еще страшней, еще неумолимей И в наши дни, дни Божьего суда, Свершится казнь в отступническом Риме Над лженаместником Христа. Столетия шли, ему прощалось много, Кривые толки, темные дела, Но не простится правдой Бога Его последняя хула. Не от меча погибнет он земного, Мечом земным владевший столько лет. Его погубит роковое слово. Свобода совести есть бред».